Глава 16. Люкс номер на неделю. Партье поднес ключ камень к считывающему артефакту и нахмурился: Простите, сэр, у вас на счету нет столько денег. Да, удивился Лиар. А как же перечисленная бабушкой содержание фуркаса за этот месяц? И у него оставалось что-то с его прошлого подарка. Попробуйте еще раз. Партье попробовал и развел руками. Хорошо, на три дня. И снова неудача. они робко тронула его за плечо. «Может, поищем гостиницу попроще?» «Попроще?» — юноша нахмурился. Его семья всегда останавливалась в Лариот. На худой конец в Шилтоне. И, разумеется, только в люксах. Если послушать матушку, то во всех отелях уровнем ниже страшная грязюка, кишат паразиты и крысы по ночам бегают прямо по постояльцам. «Я покажу». Он пошёл за ней, все еще сомневаясь, что правильно поступает. Но Ани привела его в очень милое место, простенькое, но чистое и недорогое. Вот только и здесь денег не хватило, даже на стандартный номер. Когда Лиар успел все потратить, там же была очень приличная сумма. Хотя... Подарки они. Платье, украшения, визиты к доктору, совместная прогулка на яхте, новый постограф и ещё тысячи мелочей, о которых не хотелось отчитываться перед матерью. Неудивительно, что почти ничего не осталось. «Попробуйте гостевые дома на Гарш-сайт», — посоветовала молоденькая белокурая партия. Понимая, что это не самый хороший район, зато там можно переночевать в общей комнате всего за 30 меди в сутки». Она издевается. Демон с подозрением покосился на девицу, Но на хорошеньком личике не читалось ни малейшего признака злорадства, только сочувствие и понимание человека, которому и самому не раз приходилось сталкиваться с нехваткой денег. И все же демон, ночующий в общей комнате среди каких-то жуликов и работяг, это даже не смешно. Да и они. Не потащит же он ее с собой. Ей нужно помыться, переодеться, смазать следы от хлыста. На выходе из гостиницы Лиар замер, испытывая растерянность. Что делать дальше? Его к такому не готовили. В понимании его окружения, проблемы с деньгами — это когда вместо машины последней модели приходится покупать предпоследнюю. То, что сейчас происходило, настолько не укладывалось в его опыт и картину мира, что юноша просто растерялся. Он обернулся и поймал взгляд они. Она доверяет ему, думает, что он взрослый, сильный, способен справиться с этими трудностями. Предавать это доверие и признаваться в собственной слабости ужасно не хотелось. Усилием воли Лиар усмирил панику и действительно отправился в район Гаршсайт. Гнусное место, мусор на улице, фонари не работают. В гостевых домах нет даже считывающих артефактов, Пришлось искать отделение банка, чтобы снять наличные. Зато узнал, сколько точно у него денег. «Как-то...» «Совсем мало», — беспомощно произнес демон, глядя на горку серебряных монет. «Это все? тихо спросила они. Он кивнул. Поймал тень ее тревоги и разозлился. На себя, за то, что сорил деньгами, когда в них не было особой нужды. На жизнь которая так по-дурацки устроена. «Это временно», — твердо пообещал Лиар, глядя девушке в глаза. «Завтра я пойду к бабушке и попрошу ее перечислить мне деньги за следующий месяц пораньше. Вот увидишь, все будет хорошо». Ночь они провели в гостевом доме. Денег все же хватило на отдельный номер. В крохотной комнатушке помещалась только кровать с продавленным матрасом и колченогий стул. Засиженная мухами окошко под потолком почти не давало света, а с первого этажа тянуло кислой капустой и сырым бельем. Но зато здесь была личная душевая. Лиар сомневался, что сможет перебороть призгливость и посетить общую мыльню. Его и так передёргивало при взгляде на облупившийся потолок и раковину в желтоватых потеках. «Мы здесь точно не подхватим блох», Вымученно улыбаясь, спросил он. Ани покачала головой. Здесь чисто, убирают регулярно. Чисто? Она кивнула и провела по краю кровати, показала Лиару палец без следа пыли. Просто все старое. Девушка вздохнула. С тревогой вгляделась в его лицо. Лиар. Не надо, хмуро отозвался он. Обсуждать то, что случилось в родительском доме, не было сил. Будущее, тем более, оно пугало. Не так, совсем не так, Лиар собирался начинать самостоятельную жизнь. Давай смажем твои раны и спать, с неестественной бодростью предложил он. Они покорно разделась. При виде жутковатых багровых рубцов, Лиар выдохнул сквозь зубы, снова наполняясь яростью. К доктору! Просто мазью регенератором такое не сведешь. Завтра он возьмет у бабушки деньги и сразу же отведет они к доктору. Хорошо хоть следы от наручников и ошейника уже почти не видны. Завтра сойдут окончательно. Я виновата, тихо сказала они. Не надо было выходить из комнаты. Теперь поздно об этом говорить. Он упал рядом с ней на кровать, не раздеваясь. Жизнь казалась стотонной плитой, которая навалилась и давит, становясь все тяжелее с каждой минутой. Где-то за стенкой истошно заорал младенец. Сосед рядом начал стучать и ругаться, требуя от его матери, чтобы она заткнула своего проклятого ублюдка. — Мой господин, — лицо они нависло над ним, — если вы решите передумать и вернуться... — Никогда, — зло выдохнул Лиар схватил ее в охапку, как обнимал в детстве плюшевого мишку, закрыл глаза. «Не смей предлагать!» Заснуть никак не получалось. Несмотря на мазь, следы от хлыста все равно горели и ныли. Кожа на ягодицах казалась неестественно горячей и ребристой, как стиральная доска. Спокойно лежать можно было только на животе. Но куда сильнее боли от побоев, Мучила и жгла мысль, что все случившееся ее вина, не надо было выходить из комнаты. Даже они, после жизни в роскоши, поразило убожество ночлежки, а ведь она провела в особняке диабес всего месяц. Каково же сейчас Лиару? Она видела, чувствовала его неуверенность и страх перед будущим. Но демон категорически не желал с ней это обсуждать. И от этого на душе становилось еще муторнее. Чувство вины съедало изнутри. Она уже принесла Леару столько бед и проблем. От нее одни неприятности. Не лучше ли будет действительно уйти и оставить его в покое? Девушка приподнялась, вглядываясь в его лицо. Лунный луч скользнул в распахнутое на ночь окно и задержался на подушке, освещая скульптурные черты. Во сне... Выражение упрямой злости сползло. Лиар казался очень юным и растерянным. В голове не укладывается. Высший демон ушел из дома, порвал с семьей, ночует в трущобах. Все ради того, чтобы быть с они, обычной человечкой. Поступки говорят лучше любых слов. Если не любовь, то что же? «Ты пытаешься выглядеть сильным и взрослым, мой господин», прошептала они беззвучно одними губами. «Но не надо притворяться передо мной. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Я не жду, что ты решишь все мои проблемы. Но приму тебя любого. Помогу во всем. Сделаю все, чтобы ты был счастлив». Вслуха, на этого ему не скажет. Мужчины не любят признавать свою слабость — Аляр – мужчина, куда больше, чем пьяные скоты, по соседству с которыми они выросла. Пусть притворяется, если ему так легче, делает вид, что у него все под контролем. Они поддержат его игру, поддержат его во всем, встанет плечом к плечу рядом с ним, хоть против всего мира.